Глава 23. Великая страна Энгерника, и порядок в ней зачастую ловко наведенная иллюзия. Всякое бывало. Пропадали дети, пропадали взрослые, после бурных ссор или просто сделав шаг за порог, посреди многолюдного города и в глубинке. Некоторых находили потом, не всех, правда. Если для черного или неодаренного человека существовали варианты, то исчезновение Белого почти всегда означало трагедию. Слишком уж не характерно для них срываться с места без руля и витрил. Кроме того, в Михандрове жила своя дурная память. Поэтому, едва услышав, что кого-то не могут найти, миссис Хеммель немедленно начала бить колокола. А когда Белому что-то надо, лейтенант Кларенс, бессменный начальник Механдровской полиции, призрел положенный по закону срок в 24 часа и официально зарегистрировал заявление об исчезновении Лучиана Тамирони и Сейля Миши. Был брошен клич. В общем, к 7 часам вечера детей уже искали все. Добровольцы под руководством лейтенанта методично опрашивали хозяев магазинов, завсегдатая в кафе и прочих наблюдательных личностей. Приписанный городской очистке боевой маг Теперь в Михандрове и такой имелся. Осмотрел печати на заборе интерната и сообщил, что охранку никто не скрывал. От того, чтобы начать обыскивать озеро и окрестные пустоши, людей удержала темнота. «Надо сообщать родителям», – вздохнула миссис Хэмуль. «Утром», – кивнул лейтенант, – «все равно личных телефонов в их семьях нет». А утром в поисках наметился прорыв. Вернувшийся со смены путейский рабочий сообщил, что видел детей на станции с сумкой в руках, но сели ли они в поезд и если да, то в какой, он ответить не смог. Это было неожиданно, необъяснимо, да просто дико. Белые ужасные домоседы. В незнакомой обстановке они теряются и новых впечатлений стараются избегать. Толкнуть их на решительные действия способна какая-то сильная душевная страсть. А тут провинциалы иностранка. Какие у них могут быть общие интересы? Короче, всех возникшую ситуацию охарактеризовал боевой маг, но его слова в протокол записывать не стали. Михандровской полиции срочно требовалась помощь жандармов и железнодорожных служащих. У каждых имелось собственное начальство. Понимание уехали ли дети сами? Или кто-то выманил их на станцию, по-прежнему не было. Общего штаба поисков не существовало. Телеграмму в Суэсон лейтенант Кларенс смог отправить только к обеду. «Ну, что я говорил?» Полковник Райк успел сунуть нос в послание, ему не предназначавшееся. м, -м, -м. У Лимара не было настроения вспоминать, что и по какому поводу говорил боевой маг. «Сообщить несчастному отцу об исчезновении дочери предстояло ему». А для этого требовалось найти штатного эмпата Суисонского отделения Анзамипс, постоянно зависавшего на каких-то праздниках и чаепитиях. Кто скажет, где его носит? «А, потаси у шефа, наверняка на свадьбе!» – блеснул и райк. «Пирожки жрет!» И этот черный, которому полагается никого и ничего не замечать? Лимару стыдился. Как он мог забыть, что дочь мистера Брайана выходит замуж? благодаря чему шеф взял отпуск на неделю. И случись что, опять будет ни при чем. Бессменный его знал, что демонстрировать черному слабость нельзя. Но сейчас дельный совет был важнее жизни. «Что делать-то?» – жалобно вздохнул он. Райк не стал выламываться, что само по себе напрягало. Ларкису позвони!» – с серьезным видом намекнул он. «Да ну нафиг!» Напоминать о себе старшему координатору региона Лимар не собирался. Нафиг, не нафиг, а искать крайнего все равно будут и найдут. Лимар сомневался, что крайник станут назначать так далеко от Михандрова, но дважды игнорировать интуицию боевого мага счел неразумным. Правда, найти телефон господина Ларкиса и сделать звонок он смог только вечером, когда в рыдстане с поправкой на часовые пояса... До конца рабочего дня оставалось минут пятнадцать. Впрочем, когда и кого это останавливало? «Спасибо, мой драгоценный», прожурчал старший координатор северо-западного региона и положил трубку на рычаг. На лице черного мага застыло то выражение, за которое он и получил прозвище «фарфоровый господин», но это не значило, что эмоции он не испытывает. Руки колдуна сплелись, подобно паре желчных змей. Подумать только, всего на минуту расслабился. Хорошо, позволил себе пару месяцев наслаждаться триумфом. И подчиненные тут же потеряли край. Чем думал отдел аналитики? Где мозги у секретаря-референта? Черный бросил взгляд на маленькое зеркальце, и лицо его мгновенно ожило. Взгляд стал хмурым и сосредоточенным. На губах залегла злая складка. Еще злее. Отлично. И плевать, что приходится сознательным усилием приводить внешнее в соответствие с внутренним. Главное – результат. А вот теперь можно общаться с подчиненными. Мисс Кэвинхари и мистера Авоскира ко мне. Сотрудники материализовались в кабинете начальника почти со скоростью мысли. Ларкис подарил им два проницательно угрожающих взгляда. Эмпатка выглядела заинтригованной а начальник аналитического отдела что-то лихорадочно вспоминал. «Почему отчет о происшествии в Михандрове. Ларки суперпалец палец в стол. «Я получаю из ССО, а не от вас!» «Вот так. И пусть думаю, что у него есть обширная независимая агентура. Всяких хитрожопых умников это резко отрезвляет». «А что там случилось?» С невинным видом поинтересовалась мисс Кевин Харри. Ларки прищурился. Похоже, эти двое действительно еще ничего не знают». «Пропали дети. Белые», – мрачно сообщил старший координатор. «Среди пропавших – Лучано Тамирони. «Брат Тангара? скинулась эмпатка. «Да, поэтому ситуация вдвойне неприятна. Семьи всех засветившихся в деле искусников должны находиться под постоянным надзором». «Я выясню, на каком этапе были потеряны данные». Почти прошипел Воскер. Глава аналитиков ненавидел оказываться в дураках. «Выясните», — кинул Аркис. «И сообщите в механдров. Этим делом я займусь лично». Ночной экспресс унес на юг сурово хмурящегося старшего координатора и клюющую носом эмпатку. «Может, они там сами как-нибудь?» Молодушно конючила Белая. «Вот и все их хваленое сострадание». Ровно до того момента, пока не захочется спать. «А господин Михельсон тоже сам как-нибудь?» Упоминание министра общественной безопасности импатку мигом разбудило. «Зачем он нам?» Маг бросил на спутницу уничижительный взгляд, который Белая благополучно игнорировала. Затем, что своей речи на последнем министерском круге он упомянул». «Известную личность, как пример достояния нации, воплощенного в человеческом капитале. Добавь к этому возможное появление слуха о недобитых искусниках и скорые выборы в Сенат, но главное...» Ларкис попытался оформить словами то, что интуитивно было для него совершенно ясно. «Этот мальчишка вырос в том же окружении, которое придало Тангару его неординарные качества». «Если он хотя бы частично воспринял эту необычную среду...» «Белый из Краухарда», — понимающе кивнула Кевин Харри, — Аксюмарон. оксюмарон». «Угу! Осталось только поймать». Локомотив прогудел что-то оптимистическое и прибавил ходу. Приезд высокого начальства придал поиску детей новое звучание. Все резко перестали суетиться и начали действовать по плану. Миссис Хемуль, обнаружившая, что может с кем-то разделить навалившуюся на нее ответственность, воспряла духом. Ее доклад был почти по военному четок. Ларкис сидел за большим директорским столом и ставил галочки напротив выполненных мероприятий. Осмотр местности, оповещение о жандармерии, телеграмму проводникам, списки приезжих. С тщательно обрисованных неизвестным художником портретов на него смотрели мальчик с волосами и девочка с тщательно заплетенными косичками и непривычно тонкими чертами лица. Такие разные и чем-то неуловимо похожие. Недавний опыт подсказывал старшему координатору. Так на бумагу прорывается нечто, недоступное глазу. Дыхание общего для обоих источника. Для всех окружающих эти двое выглядят сошедшими с небес ангелочками, но Ларки себя запутать не даст. «А теперь...» — сообщил он выдохшийся белый. «Мы восстановим поминутно все перемещения пропавших, скажем, за последнюю неделю». Это было нелегко, за каждым шагом воспитанников в интернате не следили, но возможно. Целый день Кевин Харри с помощником опрашивала свидетелей, а под вечер на стол старшего координатора легла таблица, заполненная убористым почерком падки. Тот внимательно изучил даты и сразу сделал несколько выводов. Во-первых, пропавшие не были ни разлей вода знакомцами. Во-вторых, проводить вместе время они начали всего за день до исчезновения. А в-третьих, в посиделках засветился еще один подросток. И вот он как раз никуда не делся. Как много могут рассказать люди, утверждающие, что ничего не видели? Старший координатор послал за миссис Хемуль. «А ко мне Петроса Кармалиса, и пусть предки отвернутся от него» если мальчишка ни в чем не виноват. Но поговорить с подозреваемым немедленно не удалось. Едва переступив порог кабинета, Кармалис закатил истерику. Ларкис был уверен, что мелкому симулянту есть что сказать, но прорваться мимо суетящихся вокруг ребенка белых не представлялось возможным. Пришлось отложить беседу. За окном догорал вечер среды. Три дня поиски беглецов ограничивались классическим осмотром залов ожидания и проверкой документов. Занятие для жандармов и путейских вполне привычное. Три дня. Много или мало? Экспрессу этого времени было бы достаточно, чтобы одолеть полконтинента. Автомобиль показал бы более скромный результат, просто потому, что сельские дороги не в пример хуже городских. А еще есть товарные составы которые едут медленно, зато почти без остановок, минуя множество разъездов и полустанков, на которых и пассажирских платформ-то толком нет, не говоря уже о жандармских гнездовищах. Тот, кто попал бы в этот, не бросающийся в глаза поток, миновал бы досмотры словно дым. Чтобы обнаружить его, требовались бы совсем иные усилия. Но время шло, поезда ехали а Петра Скармали спал сном праведника с холодным компрессом на голове. Дарима Миши смог попасть в Михандров только утром в четверг. Езда в дешевых плацкартах и две пересадки вымотали немолодого белого. Да что уж там! В империи он вообще не сумел бы проделать столь долгий путь в одиночку. Жизнью и здоровьем безутешный отец был обязан исключительно мистеру Потаси, сумевшему убедить его принять удар судьбы достойно. Но все равно реальность дрожала и слоилась, мешая сориентироваться и составить план. Впрочем, план не потребовался. У дверей вагона его ждали: белый лейтенант полиции, сотрудник силового ведомства Ингерника. Мистер Амиши с надеждой предположил лейтенант. Здравствуйте, я Рудольф Кларенс, начальник полиции города Михандров. Поверьте, мы очень обеспокоены происшедшим. Позвольте отвести вас в управление. «Там ответят на все ваши вопросы». Сопротивляться Амиши не стал. В прошлый свой визит с полицией он не общался, но, судя по размерам пресловутого управления, особой работы у него в Михандрове не было. В небольшой комнате за единственным столом сидел очередной черный маг всем видом демонстрируя свое абсолютное главенство. На подоконнике гремела чашками молодая эмпатка, заварившая весьма неплохой, судя по запаху, зеленый чай. Единственный неодаренный в этой компании, крепыш в форме жандарма, мирно дремал в углу. «Мистер Амиши!» Черный изволил встать навстречу и даже выйти из-за стола. «Я старший координатор северо-западного региона Рэм Ларкис. Рад знакомству. Сожалею об обстоятельствах». И протянул руку. Амиши сглотнул и позволил колдуну потрясти себя за ладонь. «С нормальным поведением черных это не сочеталось» но Белый смутно подозревал, что в этом вся суть. В связи со вновь открывшимися обстоятельствами прошу вас ознакомиться с этим документом. На стол легли дешевые серые листочки в косую линейку, явно вырванные из прописи. Почерк дочери о Миши узнал сразу. Аккуратно округлые буковки соседствовали с угловато летящими строчками, написанными совсем другой рукой. Безутешный отец с трудом заставил себя сосредоточиться на словах. Волосы у него немедленно встали дыбом. «Куда, куда они собрались?» «Вы знаете людей, упомянутых в тексте?» – оживилась Симпатка. А перед Амишей развернулась вся безыскусная простота случившейся трагедии. Родственники. Ну, как родственники? Родня жены, неодаренные. В мирном эссариоте мастер Шутимар был уважаемым человеком. О печати государственных алхимиков, как и клятвы чиновников – Не считались чем-то недостойным. Мастеровые хранили свои секреты, тут без магии не обойтись. После смерти жены тогда еще тая Миши перебрался в маленький Крумлих город на тракте, в котором никто не задерживался более чем на сутки. Никаких теплых чувств к родне он не испытывал, но девочка нуждалась в примере семейных отношений, а Шутимар был счастлив в браке. Восемь лет его семья дарила Саиль тепло и уют обеспечить которые бывший пастырь оказался не в состоянии. На два года назад император вспомнил о своем отставном алхимике. Тогда о бегстве светлорожденных никто не промышлял. Империя собиралась воевать, армии нужны были накопители, а следовательно берилы. Почти единоличным поставщиком которого являлся иссариот И Тимар, связанный обещанием повиноваться, безропотно отправился восстанавливать шахты в далекий Кунгхарн прибежище катаржаны от щепенцев. Бывший пастырь не счел нужным вмешиваться, а Саиль оказывается ждала, все это время надеялась на новую встречу. А Миша вспомнил все, что говорил ей о судьбе родственников и его скрутило от невыносимого стыда. О чем он думал раньше, как он будет смотреть ей в глаза? Эмпатка ловко сунула ему в руки чашку с чаем и заставила пить. «Для начала, почему вы не сообщили эмпатам, что у вашей дочери есть сильные привязанности?» «Я...» «Не знал, не подумал, не заметил. Отец Белый, первым обязанный замечать проблемы своего ребенка». «Ты приучил себя не видеть чужую боль и теперь наказан за это». А Миша закрыл голову руками и приготовился ныть. Его немедленно растеребили. «Сосредоточьтесь, уважаемый». Эмпатка была неумолима. — Нам нужны подробности. — О чем? — Куда они могут пойти? К кому обратиться? — Мы иностранцы, мы никого здесь не знаем. — Кто перевез вас через океан? — Ингернийский военный корабль. — Не контрабандисты, уже хорошо, — буркнул господин Ларкис. — Вы должны немедленно найти Саиль, — колдун некрасиво поморщился. — Любого другого ребенка я бы нашел в течение суток. Но с этими ожидаются трудности. В голове Ахиме забрежила догадка. «Этот мальчик – брат сотрудника, но какая связь?» По его опыту, родство с черным магом не гарантировало ничего, кроме комплексов. Эмпатка картинно закатила глаза. «Родня Тангера – это диагноз». «Скорее проклятие!» – не согласился Ларкис. «Непонятно только, по какой ветви семьи оно передается». Но ну и не сомневайтесь, будь ваша дочь одна, ее мы тоже искали бы. Просто сама она далеко не ушла бы». Брат спровоцировал их, а Миша попытался ухватить суть. «Косвенно, несомненно, да. Малолетние олухи насмотрелись на этого прохиндея и решили, что им тоже можно». А Миша общался с изгоняющими всю сознательную жизнь, но мысли подражать им у него никогда не возникало. «Во всем происходящем чудилась какая-то недосказанность. Уезжая в Михандров, он ожидал, что ему придется просить и умолять, лично ходить и спрашивать. Но по дороге лейтенант объяснил, что со всех замешанных в деле уже сняты показания. Допустим, белые способны помочь нищему чужаку бескорыстно. Но почему в поисках принимает участие столь высокое руководство?» «Вы мне врете. Это нехорошо». Эмпатка прихватила под нос с чаем и подобралась ближе. «Мы не врём», – торжественно объявила она. Вопрос о том, как старший брат повлиял на младшего, открыт, но, согласитесь, так ловко обставить побег смог бы не всякий взрослый. «Вы от меня что-то скрываете». А Миша отпихивался от очередной чашки чая и отчаянно пытался проявить твёрдость. Даже ему, пастырю с двадцатилетним стажем, было нелегко сопротивляться такому напору. «С моей дочерью произошло что-то ужасное, я знаю». «Не каркайте», – ущипнула его эмпатка. А Миша понял, что надо бежать. «Да вы не волнуйтесь так», – вмешался в происходящее прекраснодушный лейтенант. «Лучиано умный мальчик, к тому же инициированный маг. Он не позволит, чтобы с Саиль произошло что-то плохое». «Главное, чтобы они действительно в империю не попали!» «Они могут!» – похолодел Амиши. Господин Ларки снова поморщился. «Нет, не могут. Теоретически. Гражданским кораблям путь в империю закрыт. Все военные объекты надежно охраняются. Но...» «Движение между континентами все-таки есть», – признал колдун. «А мелкие поганцы настроены решительно». «У нас есть такой генерал Зерток, каждую неделю отсылающий за море до десятка боевых групп. Эти достойные чародеи не заметят на своем корабле слона, даже если покрасить его в розовый цвет и снабдить колокольчиком. Вся надежда на сопровождающих». «Ну, если они действительно встретятся с Тангаром, Начал развивать тему лейтенант. «Без шансов!» – присек его самодеятельность старший координатор. «Он вы Иссариоте с весны! К сожалению, мы не можем!» Тут черная осекся и принялся разминать пальцы каким-то странным жестом. «Дать знать! В общем, ловить паразитов надо здесь!» А Миша хотел было возмутиться. Его девочку ни разу еще не называли так, но не нашел себе сил спорить. Эмпатка оставила в покое чашки и поволокла его в очень приличный пансион отдыхать. Ларкис убедился, что Харри плотно взяла Сариотца в оборот и резких действий с его стороны не допустит. Он не стал акцентировать внимание окружающих на странном построении фраз в письме. «Я увидел, сразу почувствовал, явственно различил. Это ведь не оговорки». Неужели ингерники снова счастье подвалило? Провидец появился, причем малолетка, зато условно лояльный. Такого кадра Ларкис не мог упустить. Редкий талант обязательно приставят к делу. Либо мы, либо искусники, либо сариоцы, что тоже нехорошо. И сам тангер где-то болтается. Случайно ли? Разум твердил старшему координатору, что путешествие белых закончится вполне бесславно, и беглецы скоро будут водворены в интернат. Но интуиция подсказывала иное. Ларки смысленно ругнулся, опять придется лезть в долги. И позвонил секретарю генерала Зертака. Где бы ни шастали предприимчивые белые, кораблей им не виновать. В бдительности контрабандистов черный не сомневался. А вот военных требовалось хорошенько стимулировать.